Интерлюдия 8. Что вы можете себе представить самый обыкновенный рядовой боец в армии Инова? В принципе, ничего особенного. Все были верны своему мастеру. Он создал для них дом. Неважно, что с помощью их же рук, но дал им возможность организовать защиту этого дома. А ещё сам не боится рисковать своей жизнью за всех своих подчинённых. И всё же, Что может себе представить обыкновенный боец? На самом деле много чего. Иной был для них примером подражания, был эталоном чести и отваги. За такого лидера не грех воевать. Он сам это уже доказал не один десяток раз. И если скажут идти выполнять самоубийственную задачу, то Иной будет готов выслушать конструктивную критику от кого-либо. Даже не от ближайших советников. Вот и сейчас несколько бойцов собрались, обсудили один нюанс, связанный с наступлением кавалерии, подошли к своему командиру. Тот их сопроводил к майнеру, первому среди всех ящеролюдов, а тот уже сопроводил их до иного. «А почему бы и нет?» Снисходительно посмотрел на предложенные троицей правки, после чего сказал майнеру «Поставь, «При возможности надо будет попробовать реализовать этот трюк. Уж больно он интересный». «Вот я так же подумал!» Кивнул самый сильный из ящеров, после чего ушел со всеми бойцами обратно к стене на сборы. И только один факт того, что иной готов слушать своих подчиненных, знал, когда надо дать пинка под зад, а когда воодушевить словом, создавал мощную ауру уверенности. Иной их никогда не бросят, как и его самые верные и близкие товарищи. Сборы проходили несколько спешно. Каждому кавалеристому приказали проследовать к стойлу через лавку дархана. Все там получили доспехи для своих скакунов, чтобы те смогли подольше прожить в бою. Опять же, всё это готовилось в крайне сжатые сроки. Все понимали, что этого можно вообще было не делать, но Эной отдал другое распоряжение всех обеспечить хотя бы минимальной защитой. Идархан работал днями и ночами, чтобы повысить живучесть армии, и у него это получилось. Добрые сотни кавалеристов и их сотни скакунов были полностью облачены в лучшие доспехи, что успели сделать под мастерья Дархана. Остальная сотня оказалась обделена, им достались неполные комплекты, но они не идут в наступление, им не надо рисковать в данный момент своими жизнями, а вот остальным ящерам может быть не сладко. «Все по седлам!» – раздалась команда майнера, когда все облачились в тяжелые доспехи, снарядили своих скакунов и уже начали просто расслабленно общаться друг с другом. Майнер. пример не только для подражания, но также пример для самых примерных ящеролюдов. Он исчезал более чем на месяц, но вернулся и преподнёс какую-то важную информацию мастеру. Мало того, он ещё и сам стал в разы сильнее. Иной даже один раз решился идти с тем в дуэли. Майнер, естественно, проиграл, но смог целую треть здоровья снять сильнейшему, а это многого стоит. Выдвинулись они уже на закате. Майнер со свежевышитым флагом впереди, указывая путь всем остальным, что шли позади него. И все они прекрасно видели шикарное знамя. На длинном полотнище была изображена белая птица, что стремилась своими когтями уничтожить город, что находился внизу. У птицы был явно хищный взгляд, а город явно был человеческий. Знамя явно показывало намерения. Конец человеческому правлению на континенте. Появилась новая сила, с которой надо считаться. Разбившись на четыре равных по количеству отряда, кавалерия двинулась вперёд, особо при этом не спеша. Расстояние до деревни было не особо большим. Устать не успеешь, но всё же решили экономить силы. Они точно пригодятся в предстоящей битве. И все к ней были готовы. Позади начали выстраиваться десятки и сотни бойцов и стрелков, что должны были подобраться к городу скрытно. Среди деревьев то тут, то там замечались рейнджеры, которые специально показывали своим, что они готовы сопровождать. Просто так бы рейнджеры не вылезли на видное место. Это не в их стиле, все это знали. Дорога на удивление была чистой и спокойной. Время уже было позднее, беженцев, что и натоптали эту широкую тропу, почти тракт, уже не было, но всё же присутствовала некая напряжённость, что передавалась от ящера к ящеру. Все понимали, что они сейчас идут на верную смерть, но они были готовы это сделать, так как успех их операции был гарантирован. Какой-то кавалерист тихо травил байки. Другой рассказывал, что наконец смог обзавестись семьёй, и у него скоро будет сын или дочь. Ведь ицы невозможно определить пол будущего наследника. Третий рассказывал о том, что старая ящеролюдка на костях нагадала великую победу, но очень страшную битву. Что именно страшного в этой битве, старуха так и не смогла ответить, но была почти уверена, что такой битвы глаза этого мира ещё никогда не видели. к полю, что разделяло лес и деревню, группа кавалеρισтов вышла примерно через час времени. Им не требовалась спешка, им нужны были силы. Штурм стен неблагодарное дело. Благо их скакуны приспособлены для лазанья по стенам, даже отвесным. Выйдя на поле в одиночку, Майн воткнул знамя и стал просто ждать. Это был знак всем, что пришло войско и готово сражаться. Но, как и требуют законы этого мира, сначала он вызвал старшего на переговоры. Но время шло. Войска стягивались к недостроенным, временами даже разрушенным стенам. А командира защитников так и не появлялось. Майн уже было хотел вернуться к своим кавалеристам, но услышал звук горна, исходящий от главных ворот. К ним выдвинулась три скакуна – Первый был вороной, как тёмная ночь, облачён был конь в красные ткани и металлическую броню с золотой огранкой. На нём восседал явно не молодой воин, облачённый в доспехи такой же окраски. Два других скаконов были явно каким-то смешением видов. Оба белые и в яблоках. Закрыты они были меньшим количеством брони, а на них восседали обычные воины. Кто таков? И что за зброд ты с собой привёл? с наглостью, презрением, неуважением, надменностью и высокомерием спросил пухловатый, как оказалось, командир, приблизившись к майнеру. Майнер, первый среди равных, с гордостью в голосе отозвался майнер, ударив себя кулаком в грудь, что отозвалось звоном металлических доспехов. А следом сзади также ударили и остальные кавалеристи, показывая своё сплочение и «Единство. В данный момент я с благими намерениями. Хочу предложить вам сдаться, либо покинуть данное селение, чтобы избежать лишних жертв». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Заржал как конь-человек в позолоченных доспехах. «И ты хочешь захватить город своими жалкими отрядами кавалерии?» «Хе-хе! А ты смешон! Давай ты в наш будущий цирк пойдешь! Нам там нужны монстры, шо честный люд тешить будут!» «Ясно!» — кивнул майнер, вытаскивая свое знамя из земли. «Разговор окончен. Уговаривать я вас не собираюсь, так что будет битва. Ступайте, пока мы тут вас не прикончили на месте!» Вступайте, ибо я сейчас хочу быть настолько же лояльным и честным, а также терпимым, как мастер. Вы все тут подохнете, словно брызнув ядовитой слюной, сказал кавалерист, разворачиваясь на своём коне. Поскакал позолоченный самый первый, за ним уже поскакали его стражники. Мейньер больше, чем был уверен, что это просто чья-то пешка. Просто переговорщик, чувствующий свою важность и напыщенность. Он никто. Вот и решили отправить его на верную смерть. А между тем, перед и за стенами, которым только предстояло возвыситься над полями, уже начали формироваться линии пехоты и лучников. Где-то было слышно ржание лошадей, а это значит, что у них тоже есть отряд кавалеристов. Но майор не наступал. Он ждал тянул время, чтобы как можно больше отрядов заняли свои места. Но очень долго ждать он тоже не мог. Сняв с пояса свой рог, Майн просигналил наступление, издав один очень затяжной звук. Все кавалеристы следом обнажили свои клинки и копья, сняли с седёл свои щиты, взяв их в руки. Сейчас начнётся наступление. Все это понимали, все знали, что противник будет сопротивляться из последних сил. Сегодня начал вещать перед кавалерией Майнер, как это обычно любил делать мастер перед битвой. Сегодня мы впервые перешли в наступление. До этого момента мы защищались, проигрывали, побеждали, но мы всегда отстаивали свою честь. Про нас уже знают в этом мире. Слухи расползаются сами по себе, из-за чего наши ряды ежедневно пополняются не только новорождёнными, ради которых мы и воюем, но и беженцами, что ищут новый дом. Но сегодня мы должны показать, что умеем не только защищаться. Сегодня мы должны доказать, что умеем давать сдачи. Сегодня мы обязаны взять это селение. За мастера, за Ивова, за нашу фракцию. Вперёд! Дружный, мощный рёв наполнил ночную пустоту. Враг тоже зашевелился. Лучники приготовили подожжённые стрелы, чтобы было лучше видно наступающих противников. Но это им сегодня не поможет. Майнер поклялся иному перед выходом, что ни один из ящер не погибнет на подступах к стенам. Айно решил помочь в исполнении этого обещания. Знамя оно было не совсем обычное, ведь его коснулись руки Инова, мастера странностей и невероятностей. Он наделил знамя особой силой, только одним ящером подвластным. Словно сами божества давали это понять, выводя перед глазами всех следующие строки. Только представители расы ящеролюдов, лояльные к Иному, Повелителю фракции способен полностью раскрыть силы этого могучего артефакта. Подняв знамя над своей головой, Майнер первый помчался на противника, яростно рыча. За ним, разбившись на четыре клина, последовали все четыре отряда, сверкая своими доспехами и играя лучами ночного светила. Битва начинается. Лучники противника вложили горящие стрелы в луки, подняли их ввысь, скорректировали их по ветру, а потом пустили. Сотни огненных стрел украсили ночное небо, разгоняя темноту. Сотни огненных стрел несли погибель всему, куда бы ни упали, ведь сейчас отряд в поле, а поле легко горит. На то был расчёт противника. Но этот противник не знал особенностей знамений. Он не подозревал, что пока знамя в руках Майна, никто не умрёт за его спиной. Сердце мое набилось, отбивая бешеный темп. Он переживал, что не сработает сила знамений, что сейчас первые его товарищи и подчинённые подвдут под градом стрел. Но обошлось. Как болванчики отскакивали от мощнейшего магического щита стрелы, а те, что упали ранее, переставали гореть, не давая возникнуть бушующему пожару. «Паля им еще пригодятся, ртов становится все больше, а губить будущие запасы еды опасно». «Да!» Дико обрадовавшись тому, что магия знамени не подвела, Майн ускорился, а за ним ускорились и остальные. Оставались считанные десятки метров до столкновения с первыми рядами пехоты. Те выставили копья вперед в надежде остановить тем самым натиск тварей. Даже монстров по меркам людей. Но тем было просто по боку. Ведь они не неразумные копытные, а ящеры, у которых есть собственное понимание происходящего. Линия пехоты, страх, решимость, злость, рык, удар лапой, вопли, боль. Все перемешалось, все стало единым целым и неразделимым. Чувство события, звуки... Клино отрядом майна первым разорвал строй пехотинцев, не потеряв при этом ни единого товарища, а потом также ворвались в другие части фаланги и другие отряды. Битва началась, и лишь одна судьба знала, какой исход будет впереди. И ведь открытое наступление только маленькая шестерёнка в большом механизме, созданном и продуманном лучшими из лучшей фракции. созданной для всех народов, всех земель. И лишь тихий пересвист птиц, которых никогда не было в этих землях, выделялся из общего фона. Но сейчас всем было не до этого, ведь яростная конница рвала и метала пехоту, которая была мало готова к такому натиску. Захват начался.